От ненависти до любви в большом городе. Оливия Лейк. Его игрушка. Текст читает. Наталья Аверина. Глава первая. Софи. Жарко. Я встала из-за стола и подошла к окну, распахивая его настежь. Странно. В новостях не предупреждали об аномальной жаре. В Санта-Кларе в начале мая 28 градусов. Нонсенс! Нужно будет на следующем педсовете поднять вопрос о сплит-системах в классы. Ну или хотя бы о подвесных вентиляторах. Я на мгновение представила лицо нашего директора и прыснула в кулак. У школы нет финансирования. Бюджет давно распланирован. И вообще, в нашем городке климат умеренный. Да-да, это все преподаватели слышали не раз. И не важно, что в школе дышать нечем, а в мире вообще глобальное потепление. «Келли, детка, попробуй желтый». Я неспешно прошлась вдоль мальбертов, поглядывая, что там мои маленькие художники нарисовали. Да, натюрморт у нас сегодня не съедобный. В качестве образца корзина с тропическими фруктами, синяя папайя. Это нечто. "Ребята, заканчиваем", объявила я. "Звонок через 3 минуты, пусть руки вымоют под моим контролем, чтобы родители не возмущались пятнами краски на одежде. В 8 лет ребёнок должен знать, что вытирать руки, а школьную форму не следует". Но я ведь учитель. и должна проследить. Выпроводив последнего ученика, я распахнула дверь. Пусть сквозняк погуляет, и принялась изучать рисунки. Здесь можно немного подправить. Я взяла пастель и затемнила основание холста, где должна падать тень от корзины. Какая красота! Всё-таки детки у меня талантливые. Подошла к окну. Пейзаж был тривиальный. Уроки закончились, и дети спешили домой. Кто-то шёл пешком, за кем-то заезжали родители. Мне тоже пора собираться. «Сегодня уйду пораньше. Папа после операции тяжело отходит, уход ему нужен, а по-хорошему сиделка. Только ей платить надо, а у нас гора счетов и все неоплаченные. Остаюсь только я, и за медсестру, и за добытчика». Я уже хотела закрыть окно и уйти, когда заметила роскошный чёрный Линкольн. «К нам такие обычно не заезжают. Интересно, за кем из учеников приехали?» Водитель спешно выбежал и открыл пассажирскую дверь. Оттуда выпорхнула молодая женщина в тёмных очках и широкополой шляпе. Бежевое платье-футляр хорошо подчёркивало фигуру и оттеняло золотистую кожу. Я нервно отдёрнула светлую блузку, заправленную в джинсы. Не всем же в нарядах от кутюр ходить. У меня зато вон собака есть. У этой женщины наверняка нет. А если есть, то максимум собачка, которая в клатч поместиться может. Ох, злая ты, Софи. Вслух поругала себя. «Не завидуй. Зависть — страшный грех». Так ещё бабушка говорила. Рисунки учеников высохли, и я заботливо собрала их в папку, предварительно подписав. «Завтра вставлю их в красивую рамку, и будет подарок для родителей». Не зря же их дети живопись факультетом посещают. «Мисс Хантер» — постучали коротко в дверь. Я обернулась в секретарь нашего директора. «Денег на нужды школы нет, а наличного помощника есть». «Директор Хокли хочет с вами поговорить». Я удивилась. Мою подработку в Санта-Клара-Хай-Скул мы вроде бы вчера обсудили. Что ещё случилось?» Дверь в кабинет была приоткрыта, поэтому я спокойно шагнула внутрь, сразу заметив шляпу, лежавшую на столе. Неужели та женщина из Линкольна по мою душу? «Софи, ну что же вы молчали о своей сестре?» — радостно подскочил директор. «Я же, наоборот, впала в оцепенение. Что? О чём он?» Тут девушка поднялась и грациозно повернулась. «Успокоительно во мне. Срочно!» «В 25 у меня начались галлюцинации с раздвоением личности». «Здравствуй, София». Она протянула ко мне руки, желая обняться, но мое тело одеревенело. Так себе получились объятия. Под тем немногочисленным снимком, которые остались у папы, я знала, что у меня была сестра. Мама тоже была, но о ней я предпочитала не вспоминать. Она бросила отца, когда мне было 5 лет. Мать родилась в Нью-Йорке, в богатой семье. Они с папой учились вместе. Любовь, страсть, рай в шалаше. Двое детей одним махом. Дейдра была старшей и родилась сильной и здоровой девочкой. Я появилась через пять минут и оказалась чахлой и болезненной. Когда нам исполнилось по пять, мама поняла, что жить с простым инженером не для неё. Она вернулась в отчий дом, забрав с собой красивую старшую дочь. Меня оставила с отцом. Нас обоих, нищих неудачников... Просили их не беспокоить. Папа пытался добиться права на свидание с дочерью, не хотел, чтобы мы с Дейдрой потеряли друг друга, но тщетно. Мы им были не нужны. Про нас забыли. Что же произошло за эти 20 лет? Миссис Торн предложила нам профинансировать проект нового футбольного поля. Тараториал-директор словно боялся упустить удачу, держась за слово, как за хвост золотой рыбки. «Какое финансирование? Ничего я не понимаю. Я тут при чём?» Видимо, моё недоумение слишком ярко отразилось на лице, что Дыдра многозначительно сжала мою руку. Я сразу поняла, что говорить со мной она хочет приватно. Но зачем тогда в школу явилась? Конечно, я помогу вашей школе. Мы всё успеем оформить. Я планирую задержаться в вашем городке. А вы, мистер Хокли, надеюсь, войдёте в положение и предоставите Софье отпуск на полгода. Что? шокированно переспросила я. Я не понимаю. «Я объясню». Она повернулась, и в зелёных глазах была мольба. «Ладно, послушаю, что она скажет». «Конечно, мы всё уладим», — согласился директор. «Да, когда на горизонте маячит тысячи долларов, ценность любого сотрудника стремится к нулю». Когда мы вышли на улицу, Дейдера усадила меня на заднее сидение Линкольна и тут же устроилась рядышком. «Тебе невозможно застать дома», — с улыбкой выдала она. Я промолчала, и я смотрелась в неё как в зеркало, Мы были поразительно похожи, но спутать нас невозможно. Я учительница живописи в маленьком калифорнийском городке, а вот кем была Дэйдра, точно определить сложно. Модель, светская львица, жена крупного бизнесмена. "Давай поговорим без лишних ушей", словно прочитав мои мысли, сказала она и назвала водителю мой адрес. Я держалась те 15 минут, что мы добирались до нашего с отцом дома. Когда мы вошли в гостиную, я, не проявляя радушия и гостеприимства, выдала, что происходит: Даже кофе не предложишь, скинула бровь она. Я кивнула, мысленно досчитав до пяти. Не люблю, когда мной жонглируют, а именно это я чувствовала во вновь обретённой сестре. Конечно, сейчас принесу. Софи, это ты? услышала я голос отца. Разбудили? Это папа? вдруг надломленным голосом спросила Дейдра. Я даже другими глазами на неё посмотрела. Во мне жила обида на мать, и увы, она перекинулась на сестру, которую по сути я не знала. Как ей было все эти 25 лет? Ведь деньги это далеко не всё. Да, только он болен. Я могу увидеть его. Он после операции, ему нельзя волноваться. Да, конечно, поспешно согласилась она, погрустнев. Чёрт. Я думаю, он обрадуется. Мы поднялись наверх и осторожно вошли в спальню. Папа видно только проснулся. Он сирошеный и сонный, нужно помочь ему до ванны дойти. После операции на кишечник ходить ещё тяжело. "Папа", улыбнулась я. "У нас гостья". Дейдра вышла вперёд, отец ахнул. "Не волнуйся". Она первая к нему подскочила, помогая сесть в кровати, подкладывая подушку под спину. "Дейдра", шипнул он, вероятно, не веря глазам. "Но как же? Откуда?" Мы втроём проговорили целый час, смеясь и плача, пока отцу не пришла пора пить обезболивающее с соснотварным, чтобы восстановиться и набраться сил. Я всё ещё не понимала причин, по которым сестра вернулась, но папе определённо стало лучше, а мне хотелось верить, что Дейдра узнала о нас и сразу кинулась разыскивать. Отец уснул, и мы устроились на заднем дворе в шезлонгах. Бассейна здесь не было, зато солнце сегодня баловало. Дейдра достала сигарету и прикурила. Чем он болен? Спросила сухим безэмоциональным тоном. При отце я не позволила развивать эту тему, пусть порадуется встречей, хоть немного отвлечётся. Рак толстого кишечника. Она кивнула, делая большую затяжку, прежде чем сказать. «Мама три месяца назад умерла. Передозировка антидепрессантов». Я так и не донесла кофе до рта. Осторожно поставила на ящик служившим нам столиком и замолчала, пытаясь осмыслить. Я её совсем не знала, не помнила практически, но мне стало больно. Она ведь родила меня, пусть не любила, но жизнью я обязана именно Малене Морган. Она, естественно, вернула девичью фамилию, когда официально стала разведённой женщиной. Сейчас я готова была простить ей всё, только прощение ей больше ни к чему. Мне очень жаль, севшим голосом сказала я. «Мне было больно и хотелось плакать. Мы с сестрой жили в разных городах, даже в разных мирах, но в чём-то наши судьбы очень схожи. Мы обе почти потеряли родителей». Дейдра махнула рукой, показывая, что уже оплакала и смирилась. «Я помогу деньгами. Отца нужно лечить в хорошей клинике». Она осмотрела задний двор, будто бы он и был больницей, и сказала, «Не здесь. Страховка не покрывает расходы, я работаю, но денег всё равно не хватает. Спасибо, я всё верну, правда». Я не могла апеллировать тем, что он и её отец. Если она поможет, я обязательно расплачусь с ней. Главное, пусть если не выздоровеет, то проживёт дольше и с приемлемым качеством жизни. А там разберёмся». «Мне не нужны деньги», — ответила Дейдра. «Мне нужна помощь. Твоя, Софи, помощь». «Что я могу? Скажи ей. Я сделаю». Она закусила губу и посмотрела на меня с сомнением, но всё же решилась. «Софи, я хочу, чтобы ты на время притворилась мной». «Что?» И это же я воскликнула вслух. Что? Как? О чём ты вообще? Это невозможно. Не отказывайся сразу, вскочила она. Просто выслушай меня. Но, прошу, я насупилась, но кивнула. Пусть говорит. Я замужем, начала она. Мы с мужем поженились 4 1/2 года назад. Мы не любим друг друга, но сможем развестись только когда истечёт пятилетний срок нашего брака. Извини, прервала я. Но это как-то слишком мелко, чтобы предлагать такую авантюру. Давай я расскажу тебе нашу историю. Надменно ответила Дейдра. Джейсон изменял мне. Изменял практически с первого дня. В какой-то момент я познакомилась с мужчиной, влюбилась. Он относился ко мне совсем иначе. Муж узнал о нашем романе, он чуть не убил меня. Я не хотела больше жить с ним, но выяснилось, что в нашем брачном контракте прописаны следующие условия. Если наш брак продлится пять лет, я получу 20 миллионов. А Джейсону отойдет контрольный пакет акций финансового холдинга его деда. «Если нет», — она развела руками, — «это большие деньги для нас обоих». «Я все еще не понимаю, при чем здесь я. И зачем условия такие прописывать?» Мой дед был дружен с его. Наш. Тут же поправила она. Они хотели, чтобы мы поженились, и мы поженились. Но ничего не вышло, горько закончила она. Мне жаль, правда, жаль. Но это твоя жизнь. Я беременна, Софи, воскликнула она. Я опешила. Если с мужем они давно чужие, значит, да, подтвердило доидро подозрение. Ребёнок не от Джейсона. Если он узнает, то убьёт меня. Поверь, он с радостью станет в давцом. Но послушай, быстро заговорила она. Тебе не придётся ничего особенного делать. С мужем мы только поддерживаем видимость брака. Встречаемся два раза в месяц в опере и на ужине у его родителей. Расписание на следующий месяц уже есть. Она порылась в сумочке, выуживая ежедневник. Да, подготовилась сестричка. А я-то думала, что она приехала ради семьи. Дайдра, послушай. Нет, ты послушай. Неужели ты не устала жить в этом аду? Папа болен. Ты, Пашаш, как проклятая, я оплачу его лечение, лучшую клинику, а ты поживёшь у меня на Манхэттене. Это будет твой отпуск. Ты его заслужила. Будешь ходить на показы мод и в театр, по магазинам и в рестораны. Джейсон хоть и сволочь, но счета оплачивает исправно. Я не знаю. Сомневалась я. Это же бред какой-то. Ну как можно заменить одного человека другим? Мы же разные, и мы не куклы, а личности со своими привычками, особенностями, характером. Это ведь нереально. Посмотри на себя и на меня. Встань, скомандовала Дейдра. Я подчинилась. Слишком уж она возбуждённо выглядела. Идея фикс у неё. У тебя хорошая фигура, отметила сестра. Ещё бы. Мне всего 25. Остальное мы подправим. Да уж, подправит она. Мы ведь действительно очень похожи. Яркие зелёные глаза, пухлые губы, резко очерченные скулы и нос с лёгкой горбинкой. Только если мои волосы были чёрными и длинными, забранными в пучок, чтобы не мешались, то её имели оттенок горького шоколада с лёгким медным блеском, были до плеч и завиты в модные локоны. Моё лицо было практически без косметики, над ней профессиональный визажист потрудился. "Дейдра, всё-таки это плохая затея", смягчила отказ я. "Прошу у Софии Она бросилась ко мне. "Я не хочу идти на борт", и заплакала, кусая губы. "Я уеду с отцом ребёнка, спрячусь, чтобы никто не нашёл меня. Иначе я не знаю, что Джейсон со мной сделает. Его гордость". Я обняла её, приговаривая: "Тише, тише". Дейдра рыдала у меня на плече, часто всхлипывая и шмыгая носом. "Что же мне делать? Как помочь ей?" Нет, я знала, как, но возможно ли это? Я вспомнила кучу неоплаченных счетов. Я работала брала дополнительные часы, подрабатывала в другой школе, но всё это капля в море. Лекарство отца стоило слишком дорого. Я заняла денег, наверное, уже у всего городка, но мне нечем отдавать. А в следующем месяце всё начнётся по новой: искать средства, просить, выкручиваться. Я и так должна всем вокруг, уже и занят-то не у кого. Дурной сон, повторяющийся изо дня в день. Хорошо. Я попробую, но не уверена, что получится. Её слёзы тут же высохли. и на губах появилась улыбка. «Надеется на меня, видно». «У нас месяц, чтобы сделать из Софи Хантер Дэдэ Сторн». «Дэдэ?» — переспросила я. «Да, меня почти все так называют. Она потрогала пучок и у меня на затылке, и вынула шпильки. Я сказала мужу, что еду в Калифорнию в клинику, делать подтяжку. Он мне не хватится месяц. Времени достаточно. Я сомневалась, очень сомневалась, но я попробую. Ради папы». сестры и себя самой